Папа Григорий XIII назначил своим посланником к Баторию и царю Ивану члена иезуитского ордена Антония Посевина, которого и отправил в Россию вместе с московским гонцом. Не ранее июля того же 1581 года воротился из Тома Шеврикин к царю с ответными грамотами, а спустя месяц прибыл к нему и Антоний Поссевин. В Риме, очевидно, возлагали большие надежды на посольство Посевина, и действительно, трудно было найти в то время более искусного и опытного дипломата. Он уже был знаком с европейским северо-востоком, ибо незадолго совершил путешествие в Польшу и Швецию, причем убедил шведского короля Иоанна Третьего тайно воротиться в католицизм. Недовольствуясь этим знакомством, Посевин внимательно просмотрел в папской канцелярии все важные документы, относившиеся к прежним сношениям римской курии с Москвой, а также и некоторые записки о ней европейских послов и путешественников. При своем отъезде он снабжен был от Курии ясно определенной инструкцией, которая предписывала ему при заключении мира между королем и царем выставить последнему все участия к нему папы и склонить его как к союзу против турок, так и к соединению церквей, причем поставить ему на вид, что гораздо почетнее будет для него признать главою своей церкви римского первосвященника, нежели слугу турок-патриарха Константинопольского». Поручалось ему также устроить торговые сношения Руси с Венецией, а вместе с тем под предлогом приезда в Москву купцов-католиков и спросить дозволения на постройку в ней католических храмов. Кроме того, поручалось собрать всевозможные сведения о делах, касающихся веры, а также о соседях и военных силах москвитян. В Праге после посещения цесарского двора Пассевин расстался с Шевригиным. Последний поехал в Москву опять кружным путем через Балтийское море, а посол Иезуит отправился к Баторию, которого нашел в Вильне в июне 1581 года во время его приготовления к Псковскому походу. Король сначала недоверчиво отнесся к миссии Иезуита, но вскоре поддался его искусным внушениям, раскрыл ему свои виды и планы и взял его с собой в поход. В Полоцке они расстались... Король двинулся к Пскову, а Посевин направился к царю, который тогда находился в Старице. Деятельный иезуит не терял времени даром и на самом пути своем. Впоследствии он с удовольствием доносил в Рим о том, как совратил в католичество начальника конвоя, данного ему королем, начальник этот был православный русин, и как потом совратил туда же одного русского переводчика». На московской границе по Севино принял высланный царем русский конвой, состоявший из отряда всадников, одетых в шелковые кафтаны с золотыми позументами. Но царь, очевидно, догадывался, с кем имеет дело, и потому в наказе назначенному после приставу, Залишанину Волкову, поручалось на вопросе о войне с Баторием отвечать обстоятельно, но если посол начнет задирать и говорить о вере, то сказать, что грамоте не учился и ничего про веру не говорить. Старице папскому послу был оказан весьма почетный прием. Тут между разными дарами, присланными папой, посол привез царю печатную книгу о Флорентийском соборе на греческом языке. 20 августа дана была ему первая аудиенция, за которой последовало роскошное угощение. Посольство погостило в старице более трех недель, в течение которых часто вело переговоры с самим царем или с его боярами о торговых сношениях москвитян с Венецией а главное — об условиях перемирия с польским королем и об общем союзе против турок. Но разговоры о церковном вопросе постоянно отклонялись царем впредь до замирения с Польшей. Чтобы ускорить это замирение, Посевин отправлен был в королевский лагерь под Псков. При царском дворе остались два патера из его товарищей. После того обоюдные гонцы с письмами нередко скакали между Псковом и Александровской слободой, куда царь бежал из старицы, но мирные переговоры плохо подвигались вперед, потому что король желал прежде овладеть Псковом и потом уже предписать мир Иоанну, а последний в своей стороне никак не мог помириться с мыслью о потере всех своих завоеваний в Ливонии, на чем прежде всего настаивал Баторий. В этих переговорах, как и следовало ожидать, иезуит-посредник уже с самого начала повел себя пристрастно, то есть держал сторону короля-католика против православного царя, хотя постоянно ставил на вид последнему свое якобы родение о его пользах. Посевин, очевидно, желал, чтобы вся Ливония сосредоточилась в польских руках, надеясь с их помощью восстановить там католицизм. Поэтому в своих письмах Ивану Васильевичу он явно старался запугать его могуществом Батория и предрасположить к уступке Ливонии.